Земля. Грузовой космический корабль «Атлант» делал очередной виток вокруг Земли. Четверо в рубке в тягостном молчании смотрели на развернувшийся перед ними тоскливый вид однородной, безжизненной поверхности. «Раз мы уже здесь», — осторожно прервал всеобщее молчание капитан, — «может, тогда высадимся? Земля ведь все-таки!» Казалось, что на Землю хотят ступить буквально все, и даже Женька с Элорой. «Ну, куда будем садиться?» — спросил Леднев, разглядывая однообразный пейзаж за бортом капсулы. Сергей пожал плечами. Потом посмотрел на карту. «А давай, где Медвежий остров?» — предложил он. «Да уж», — посерьезнел Евгений. той координаты». «Ориентиров не осталось», — сказал Сергей. «Так что расчеты будут приблизительными», — Женька кивнул. «Нам, в принципе, на самом деле все равно». Сергей, взобравшись на вершину песчаного бархана, сел на горячий песок. Скафандров они не снимали, Воздух, температуры, солнечные лучи были опасны для жизни. «Да», — сказал он леднево. — «трудно поверить, что это действительно земля. Когда-то мы здесь ловили рыбу. Мои дети бегали по траве, смеялись, играли в бадминтон», — протянул Евгений, на которого снова нахлынули грустные воспоминания. Элора в стороне с непонятным удивлением осторожно пересыпала песок из ладошки в ладошку, внимательно разглядывая каждую песчинку. «В общем, увидели, что и ожидали» подытожил Сергей. «Ни разрушенных домов, ни подземных городов. Вот тебе и ответы на все вопросы». «Будем возвращаться», кивнул Леднев, насыпав в мешочек песка для анализа. «Смотреть здесь не на что. Завоем еще с тоски. Передай Лоре». «А почему я?» — удивился Кузнецов. «Про мои причины ты в курсе», сказал Евгений. «К тому же у нее к тебе нетривиальные отношения, и не споря догоняй, добавил он нетерпеливо. «А то она затеряется в песках, ищи потом» сергей обернулся девушка тререшенно шла по гребню бархана он догнал ее пристроился чуть позади соразмеряя шаги и не решаясь нарушить ее молчаливой задумчивости так и шли они некоторое время удаляясь от капсулы возвращаемся тихо сказал кузнецов предварительно тактично кашлянув хорошо кивнула она не оборачиваясь и продолжая идти в том же направлении перед тем как спуститься в ложбину сергей обернулся к женьке развел руками тот махнул в ответ Сергей сделал следующий шаг, и капсула скрылась из виду. Кузнецов шел почти вслед вслед с девушкой, глядя себе под ноги и с грустью наблюдал, как ноги и лоры при каждом шаге мягко погружаются в горячий песок. «Куда мы идем?» — наконец поинтересовался Сергей. Девушка полуобернулась как-то странно, взглянув на него, но ничего не сказала. Сергей незаметно посмотрел на часы. В самом деле, куда спешить? Хотя, честно говоря, этот пейзаж навевал на него смертельную тоску и мучительно сильно хотелось сменить его на что-нибудь более живое. Наконец девушка остановилась, присела на песчаный склон, он сел чуть повыше, изредка посматривая на нее. «А ведь когда-то здесь был и мой дом», — вдруг тихо произнесла она. «Здесь я была счастлива беззаботно, окружённая вниманием своих родителей, близких, и думала, что так продолжаться будет вечно». Сергей подсел к девушке и, боясь прикоснуться, обидеть ее каким-нибудь неловким движением, осторожно погладил ее по плечу, успокаивая и, как бы говоря, что она теперь не одна, что в беде ее не оставят, что должна крепиться. Она не плакала, хотя была и готова разрыдаться. Накрыв его руку своей, Элора задержала ее на своем теле, справляясь с нахлынувшими на нее чувствами. Ряхнув головой, решительно встала. — Пойдемте, здесь нам делать действительно нечего.